Лук оказался совсем никудышным. Хотя с виду он сохранился совсем неплохо, тетива не тянулась совсем, и прицел был сбит. Стрелок сразу понял, что тут уже ничего не исправишь. Даже если перетянуть тетиву, как подновить трухлявую древесину? Стрелы улетали недалеко, но последняя вернулась назад мокрой и скользкой. Когда мальчик спросил, сколько там до воды... Стрелок только пожал плечами, но про себя отметил, что если придётся стрелять из лука по-настоящему, то реально можно рассчитывать ярдов на 60, да и то, если очень повезёт. Орёв реки становился всё громче, всё ближе. Во время третьего периода бодрствования, после того, как они миновали станцию, впереди опять показался призрачный свет. Они въехали в длинный тоннель, прорезающий толщу камня, отливавшего жутковатым свечением. Влажные стены тоннеля поблёскивали тысячи крошечных переливчатых звёздочек. Мальчик назвал их «изкупаемыми». Всё вокруг приобрело налёт какой-то тревожной реальности, как это бывает в комнате ужасов в парке аттракционов. Сверепый рёв подземной реки летел им навстречу по гулкому каменному тоннелю, который служил как бы естественным усилителем. Но вот что странно, звук оставался всегда неизменным, даже тогда, когда они стали приближаться к точке пересечения, которая, как был уверен Стрелок, должна находиться впереди по ходу, судя по тому, что стены тоннеля начали расступаться. Угол подъема сделался круче. Рельсы, залитые призрачным светом, уходили прямо вперед. Стрелку эти скопления искупаемых напоминали трубки с болотным газом, которые иногда продавали в качестве украшений на ярмарке в честь Большой Жатвы, а мальчику — неоновые лампы, протянувшиеся в бесконечность. Но в этом мерцающем свете они оба разглядели, что стены тесного тоннеля действительно расступаются и обрываются впереди двумя зазубренными длинными выступами над провалом тьмы, пропастью над рекой. Пути продолжались и над неведомой бездной, по мосту возрастом вечность. А на той стороне, в невообразимой дали, маячила крошечная точка света. Не призрачное мерцание камней, не отражённое свечение, а настоящий, живой свет солнца. Точечка, крошечная, как прокол от булавки в плотной чёрной материи, и всё же исполненная пугающего смысла. «Остановитесь!» — попросил мальчик. «Ну, пожалуйста, остановитесь! На минуточку!» Стрелок безо всяких вопросов отпустил рычаг. Дрезина остановилась. Шум реки превратился в непрестанный ракочущий рёв. Неестественное свечение, исходящее от влажных камней, стало вдруг отвратительным и ненавистным. Только теперь... В первый раз стрелок почувствовал прикосновение омерзительной лапы клоустрофобии и настоятельное, неодолимое побуждение выбраться отсюда, вырваться из этой гранитной могилы. «Нам придётся проехать здесь», — сказал мальчик. «Он этого хочет, чтобы мы поехали на дрезине над этой... над этим... и упали туда?» Стрелок знал, что ответ будет «нет», но сказал так. «Я не знаю, чего он хочет». Они спустились с платформы и осторожно подошли к краю провала. Камень под ногами продолжал подниматься, пока внезапно не оборвался крутой отвесной стеной, уходящей в пропасть. А рельсы бежали дальше, над чернотой. Стрелок опустился на колени. И глянул вниз. Он разглядел замысловатое, почти неправдоподобное сплетение стальных распорок и балок, теряющихся в темноте, в водах ревущей реки. Эти балки служили опорой грациозно изогнутой арки моста, проходящего над пустотой. Он представил себе, что могут сделать со сталью вода и время в своем убийственном союзе. Сколько осталось действительно прочных опор? Мало. «Всего ничего? Считанные единицы или, может, вообще ни одной?» Перед его мысленным взором вдруг возникло лицо той мумии, и ему вспомнилось, как плоть, казавшаяся с виду прочной, рассыпалась в пыль, едва он прикоснулся к ней пальцем. «Пойдём пешком», — сказал он, внутренне приготовившись к тому, что мальчик опять заупрямится. Но тот первым вступил на пути и уверенно зашагал по стальным плитам моста, поверх которых были проложены рельсы. Стрелок двинулся следом, стараясь держаться поближе к парнишке, чтобы успеть подхватить его, если Джейк вдруг оступится. Стрелок чувствовал, как его кожа покрывается липкой испариной спариной. Эстакада давно прогнила. Настил моста бренчал у него под ногами, Легонько покачивался на невидимых тросах, сотрясаемые бурным потоком, что гремел снизу. «Мы акробаты», — подумал он. «Смотри, мама, тут нету сетки. Смотри, я лечу». Один раз он даже встал на колени и внимательно осмотрел шпалы, по которым они шагали. Шпалы прогнили, а рельсы были изъедены ржавчиной. И по вполне очевидной причине. Теперь стрелок чувствовал на лице токи свежего воздуха, который, как известно, друг всякой порчи. Значит, поверхность уже совсем близко. Стрелок ударил по ним кулаком, и проржавелый металл затрясся. В какой-то момент у него под ногами раздался предостерегающий скрежет. Ощущение было такое, что стальное покрытие вот-вот проломится. Но стрелок уже миновал опасное место. Мальчик, само собой, весил на добрую сотню фунтов меньше стрелка, и для него переход должен быть относительно безопасным, если дальше не будет хуже. Брошенная дрезина уже растаяла во мраке. Каменный пирс, тот, что слева, протянулся еще футов на двадцать вдоль рельсов. Дальше, чем правый. Но ну и он тоже быстро закончился, и теперь они шли над пропастью безо всяких боковых ограждений. Сперва им казалось, что крошечная точка дневного света на той стороне нисколько не приближается, а остаётся всё такой же дразняще далёкой, если вообще не отступает прочь с той же скоростью, с какой они продвигаются к ней. Это было бы их настоящее волшебство. Но постепенно стрелок осознал, что пятно света становится шире и ярче. Пока оно ещё было вверху, но рельсы неуклонно шли на подъём. А потом вдруг мальчик вскрикнул и отпрянул в сторону, взмахнув руками. Какой-то миг он балансировал на самом краю, но этот миг показался стрелку невообразимо долгим. А потом он снова шагнул вперёд. «Она едва подо мной не обвалилась», — сказал он тихо и совершенно безучастно. там дырка вы переступите, если не хотите грохнуться вниз. Саймон говорит сделать гигантский шаг. Стрелок знал эту игру, только у них она называлась «Матушка», — говорит. В детстве они часто в неё играли. Он, Катберт, Джейми и Аллен. Но он не стал ничего говорить, а просто переступил через опасное место. «Возвращайтесь назад», — сказал Джейк без улыбки. «Вы забыли сказать, а можно мне?» «Прошу прощения, я не подумал». Шпала, на которой оступился мальчик, почти полностью отлетела и раскачивалась теперь над пропастью на проржавелой заклёпке. Вверх. По-прежнему вверх. Эта дорога была как кошмарный сон. Она казалась намного длиннее, чем была на самом деле. Даже воздух как будто сгустился и стал как патока. У стрелка было странное ощущение, словно он не идёт, а плывёт. Снова и снова его преследовала безумная, навязчивая мысль о жуткой пустоте между прогнившим мостом и рекой внизу. Ему представлялись яркие живые картины, как это будет. Скрежет металла, уходящего из-под ног. Тело клонится в сторону. Руки пытаются ухватиться за несуществующие перила. Подошвы со скрипом скользят на предательской проржавелой стали, А потом он срывается вниз и летит, переворачиваясь на лету. Тёплая струя заливает пах — это подвёл мочевой пузырь. Ветер хлещет в лицо, треплет волосы, оттягивает веки, так что даже глаза не закроешь. Он мчится навстречу тёмной воде, быстрее, ещё быстрее, опережая свой собственный крик. Металл под ногами заскрежетал, но стрелок решительно шагнул вперёд. Он не ускорил шага и старался не думать о пропасти внизу, о том, сколько они уже прошли и сколько ещё осталось пройти. Он старался не думать о том, что парнишкой придётся пожертвовать и что теперь, наконец, цена его чести почти что определена. Договорённость почти достигнута, и скорее бы уж всё разрешилось. «Тут не хватает трёх шпал», — спокойно сообщил мальчик. «Я буду прыгать. Давай, Джеронимо, вперёд!» В солнечном свете, пробивавшемся с той стороны, стрелок увидел его силуэт на мгновение словно зависший в воздухе в неуклюжей, распластанной позе с раскинутыми в стороны руками. Как будто мальчик готовился полететь, если он вдруг не сможет допрыгнуть. Он приземлился, и вся конструкция покачнулась. Металл протестующе заскрежетал, и что-то упало далеко-далеко внизу. Сперва раздался грохот, а потом всплеск. «Ну что, перепрыгнул?» — спросил Стрелок. «Да», — сказал мальчик, — «но тут всё насквозь прогнило, как мысли некоторых людей. Меня ещё, может быть, выдержит, но вас уже вряд ли. Возвращайтесь, возвращайтесь назад и оставьте меня». Голос мальчика был холодным, и всё же в нём слышались истеричные нотки. Они колотились, как бешеный пульс. Точно так же билось сердце мальчишки, когда он спрыгнул над резину с платформы, и стрелок подхватил его на лету. Стрелок легко перешагнул через пролом. Просто сделал шаг пошире, и всё. Гигантский шаг. «Матушка, можно мне?» «Да-да, можно». Мальчика била дрожь. «Возвращайтесь! Я не хочу, чтобы вы меня убили!» «Ради любви человека Иисуса, не стой!» — рявкнул стрелок. «Иди! Эта штука точно обвалится, если мы будем стоять тут и припираться!» Теперь мальчик шел, пошатываясь, как пьяный, выставив перед собой дрожащие руки и растопырив пальцы. Они поднимались. Да, здесь все проржавело еще сильнее. Проломы шириной в одну, две, а то и три шпалы попадались всё чаще, и Стрелок начал уже опасаться, что в конце концов там будет такой широкий провал, что им придётся либо повернуть назад, либо идти по самим рельсам, балансируя на головокружительной высоте над пропастью. Стрелок смотрел прямо вперёд, не отрывая глаз от пятна света. Теперь сияние обрело цвет. Голубой и по мере того, как они приближались к источнику света, он становился всё мягче, и свечение искупаемых на камнях постепенно бледнело. Сколько ещё им идти? Пятьдесят ярдов? Сто? Понять было сложно. Они шли вперёд. Теперь стрелок смотрел себе под ноги, переступая со шпалы на шпалу. А когда снова поднял глаза, сияющее пятно превратилось в дыру — Это был уже не просто круг света, а выход. Они дошли. Почти дошли. Тридцать ярдов, не больше. Девяносто коротких шагов. Значит, не всё потеряно. Может быть, они ещё догонят человека в чёрном. Может быть, под ярким солнечным светом цветы зла у него в мыслях завянут, и всё станет возможным. Что-то заслонило собой свет. Стрелок вздрогнул, поднял глаза к свету. Так слепой крот выглядывает из норы. И увидел тёмный силуэт, перекрывающий свет, поглощающий свет. Остались только дразнящие голубые полоски по контру плечи в разрезе между ногами. «Привет, ребята!» Голос человека в чёрном прокатился грохочущим мехом по этой гулкой каменной глотке, придавший звучавшему в нём сарказму дополнительную силу. Стрелок слепо пошарил рукой в кармане в поисках челюсти кости. Но её не было. Где-то она потерялась, сгинула, исчерпав всю свою силу. Человек в чёрном смеялся, и этот смех обрушивался на них сверху, бился точно при о камней, заполняя собой пещеру. Мальчик вскрикнул и вдруг пошатнулся, взмахнув руками. Металл под ними дрожал и гнулся. Медленно, как во сне, рельсы перевернулись. Мальчик сорвался. Рука взметнулась в воздухе, точно чайка во тьме. Выше, еще выше. А потом он повис над пропастью, и в его темных глазах, что буквально впились в стрелка, было знание. Слепое. Последнее. Безысходное.